Глава тридцать Здесь у нас, в Национальном парке небоскребов, позднее утро. Сила тяжести сносная, но Мелоди с Исидором не будут строить пирамиду младенца. Сегодня у нас намечен пикник на верхушке билдинг. Молодежь стала такой общительной, потому что до моего дня рождения осталось два дня. Вот здорово. Они больше всего на свете любят дни рождения. Мелодия ощипывает курицу, которую нам принес утром раб Веры Белка 57-й Цаппы. Раб принес также два коровая хлеба и два литра крепкого пива. Он при помощи пантомимы показал нам, как он нас хорошо напитал. Он приставил донышки двух пивных бутылок к своей груди делая вид, что это его соски, из которых можно напиться отличного пива. Мы смеялись, мы хлопали в ладоши. Мелоди бросает щепотки перьев вверх. Они взлетают к небу из-за слабой силы тяжести. Мелоди кажется снежной королевой. Стоит ей взмахнуть рукой, как взлетает рой белых бабочек. «У меня опять эрекция. У Исидора тоже» как, впрочем, и у всех мужчин. И Сидор подметает вестибюль метлой, которую сам сделал из веток. Он поет одну из двух песен, которые знает. Вторая — «Happy birthday to you» — «С днем рождения тебя». Да к тому же ему медведь на ухо наступил, так что он не поет, а гудит. «Мы на лодочке плывем по течению вниз». Наша жизнь — лишь краткий сон. Пей и веселись. Да, вспоминается мне один день в кратком сне нашей жизни, далеко вверх по течению от нынешнего дня, когда я получил неофициальное письмо от президента моей страны, которым оказался я сам. Как любой гражданин, я с нетерпением ждал, когда компьютеры выдадут мое новое второе имя, Мой президент поздравлял меня с новым вторым именем. Он просил меня ставить это имя неизменно в своей подписи, написать его на почтовом ящике, на личной почтовой бумаге, в адресной книге и так далее. Он подчеркнул, что имя было выбрано совершенно случайно, как и положено, и в нем не заключается никаких намеков на мой характер или на мой внешний вид или на мое прошлое. Он перечислял самые простенькие, почти пустяковые примеры услуг, которые я мог бы оказать своим искусственным родственникам, поливать их цветы, когда они в отъезде, посидеть с их детьми, чтобы они могли уйти из дому на часок-другой, сказать ему, какого зубного врача я лечусь, если он лечит без боли, опустить их письмо в почтовый ящик, сходить с ними к доктору, чтобы не нервничали, посетить их в тюрьме или в больнице, пойти с ними на фильм ужасов Хей-хо. Между прочим, мое новое второе имя привело меня в восторг, Я приказал безотлагательно покрасить стены овального кабинета в Белом доме в бледно-желтый цвет в честь того, что я стал нарциссом. Как раз когда я отдавал распоряжение своему личному секретарю Гортензии Миноги 13-й Макбунди, чтобы кабинет перекрасили, в ее офис явился мойщик посуды из кухни при Белом доме. Он был в страшном смущении, от неловкости он не мог ни слова мымолмить. Когда же ему, наконец, удалось выдавить из себя нужные слова, я заключил его в объятия. Он вынырнул из клубов пара в подвальной преисподней, чтобы смело и решительно заявить мне, что он тоже нарцисс одиннадцатый. «Брат мой!» — сказал я.